Глава седьмая. Перекати кости. 25 июля, 12 часов 38 минут. Милан, Италия. После того, как они вошли в Ризницу, священник закрыл дверь. Это было помещение, в котором, готовясь к Месси, переодевались священнослужители и церковные служки. Рэйчел услышала, как за ее спиной щелкнул дверной замок, и, полуобернувшись, увидела дуло пистолета, направленного ей в грудь. Оружие держал священник. Взгляд его глаз был холоден, как кусок мрамора. "Не двигаться", категоричным тоном приказал он. Рэйчел сделала шаг назад. Виггор медленно поднял руки. По обеим сторонам от них располагались шкафчики, в которых хранилось облачение церковнослужителей. На столе рядами стояли серебряные чаши, также используемые во время праздничных церемоний. На верхушке высокого стального шеста находился большой позолоченный крест, его обычно несли впереди процессии во время праздничных шествий. Открылась дверь в дальнем конце резницы, и дверной проем заполнила знакомая фигура, напоминающая быка. Это был тот самый человек, который пытался убить их в Кёльнском соборе. В правой руке он сжимал длинный кинжал, заляпанный свежей кровью. Войдя в резницу, он обтер его о висевшую на крючке епитрахиль. Ричард ощутила, как вздрогнул стоявший рядом с ней Вигор. Кровь, фальшивый священник. О, господи. Долговязый убийца уже сбросил с себя монашескую рясу. Теперь он был одет в обычную одежду. На нём было всё чёрное: брюки, футболка и куртка, под которой располагалась наплечная кобура. На голове у него находилось переговорное устройство с наушником и микрофоном, расположенным под подбородком. Значит, вам всё же удалось уцелеть в Кёльне. Он окинул Рэйчел оценивающим взглядом, словно телёнка, выигранного в лотерею на деревенской ярмарке. Какая удача! Теперь мы сможем познакомиться поближе. Он щёлкнул по микрофону и приказал зачистить церковь. Рэйчел услышала, как позади неё хлопнула дверь, ведущая в неф, и подумала, что Грэй и остальных застанут в расплох.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 пройдя между Рейчел и её дядей, попутно приказав лжесвященнику: "Держи их на мушке". Второй вооружённый человек занял пост у заднего выхода из ризницы. Долговязый рывком распахнул дверь, ведущую в неф. В дверном проёме появился ещё один вооружённый мужчина в сопровождении женщины-азиатки с пистолетом Зигзауэр в правой руке. "Там никого нет", доложил мужчина. Через открытую дверь Рейчел увидела ещё одного стрелка, который тщательно обыскивал центральный неф и боковые часовни. Все выходы охранялись. Да, господин. Постоянно. Да, господин. Взгляд великана остановился на азиатке, а она пожала плечами и предложила свою версию случившегося. Может, они сбежали через открытое окно? С раздражённым ворчанием гигант приказал ещё раз обыскать всю церковь. А затем он развернулся так резко, что полы его куртки разлетелись в разные стороны. Продолжать поиски. Пошлите трёх человек. Пусть прочешут окрестности, они не могли далеко уйти. Когда гигант повернулся, Рейчел начала действовать. Заведя руку за спину, она нащупала металлический шест с серебряным крестом на вершине, схватила его и торцом ударила противника в солнечное сплетение. Заречав от боли, он откинулся назад и упал прямо на лжесвященника. В следующий миг Рейчел, не оборачиваясь, нанесла шестой удар назад и попала прямо в лицо стрелка, стоявшего позади неё. Его пистолет выстрелил, но пуля ушла в потолок, поскольку в этот момент мужчина уже падал на спину, вываливаясь из двери. Рейчел перепрыгнула через него и, выскочив из заднего входа в резиденцию, оказалась в коротком коридоре. Захлопнув дверь, она подпёрла её металлическим шестом. Дже Джей Вигар, оказавшийся позади неё, ударил каблуком по правому запястью поверженного стрелка. Раздался хруст костей. Монсьеньёр умело нанёс удар носком ботинка в затылок. Голова врага дёрнулась, и он окончательно затих. Рэтчил присела и подняла с пола его пистолет. Не вставая на ноги, она вгляделась в тёмный противоположный конец коридора. Врагов видно не было. Видимо, все они отправились на поиски, преследуя Грея и его товарищей. Дверь вздрогнула от мощного удара. Предводительно подавших, словно взбесившийся бык, пытался добраться до них. Рэйчел легла на живот и заглянула в щель под дверью, затем прицелилась в этом направлении и выстрелила. Пуля чиркнула по мраморному полу, но Рэйчел с удовлетворением услышала рычание, вызванное удивлением и болью. Пусть бык похромает. Возможно, это хоть немного охладит его пыл. Она поднялась на ноги.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 Это был старший из священников. Его одеяние было разорвано, а сам он обнажён до пояса. Грудь несчастного была залита кровью, оба уха отрезаны, а в воздухе стоял запах горелой плоти. Не вызывало сомнений, что этот бедняга подвергся варварским пыткам и, не выдержав их, умер. Откуда-то слева донеслись приглушённые всхлипывания. Повернув головы в этом направлении, Виггер и Рейчел увидели третьего мужчину. Совсем ещё молодого, сидящего на полу со связанными руками и ногами, с кляпом во рту и раздетого до трусов. Один его глаз заплыл фиолетовым синяком, из ноздрей текла кровь. Теперь стало понятно, откуда у фальшивого священника взялось облачение священнослужителя. Виггер обошёл вокруг стола, при виде его у связанного от страха расширились глаза. Он забился на полу и мучительно замычал. Рэтчел держалась позади. Не бойтесь, мягко проговорил Вигор. Мы друзья. Тут молодой человек заметил белый воротничок священника на шее Вигора. Он перестал биться в своих путах, но продолжал стонать и всхлипывать. Вигор протянул руку и сорвал липкую ленту, удерживавшую кляп во рту молодого человека. Тот тут же выплюнул его на пол. По его щекам текли слёзы. Большое спасибо, дрожащим голосом проговорил он. Вигар перерезал путы на его руках и ногах. Пока он занимался этим, Рейчел закрыла дверь обеденного зала и для пущей надёжности подпёрла её спинкой массивного стула. Окон здесь не было, только дверь, ведущая дальше в служебные помещения церкви. Направив пистолет в сторону этой двери, Рейчел подошла к висевшему на стене телефонному аппарату, сняла трубку, но вместо гудков услышала лишь тишину. Телефонная линия была перерезана. Тогда она выудила из кармана сотовый телефон Грея и набрала 112, общий для всех стран Европейского союза номер экстренной помощи. Услышав ответ, Рэйчел не назвала своего имени, но сказала, что является лейтенантом службы карабинеров, сообщила о том, где находится, и потребовала немедленно прислать наряды полиции, скорой помощи и военных. Это было всё, что она могла сделать, и для самой себя, и для остальных. 12 часов 45 минут.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 Ответа не последовало, но Грей был уверен, что подошли двое. "Сейхан, вы слышали, что я сказал?" Ему ответил усталый женский голос, который Грей также сразу узнал. "Леди Дракон". Оказывается, у неё есть имя. "Сейхан. Они должны быть выбрались через окно, Рауль", сказала она, сделав ещё один подарок Грэю, который теперь узнал имя лидера боевиков Ордена Дракона. "Люди из Сигмы всегда увёртливы. Я вас об этом предупреждала. Мы достигли своей цели. Оставшиеся кости у нас. А теперь нам пора уходить, пока американцы не вернулись с подкреплением. Полиция, скорее всего, уже мчится сюда. Но эта сука, у вас ещё будет возможность поквитаться с ней. Снова послышались шаги, но теперь они удалялись. Грэю показалось, что один из задущих прихрамывает, однако сейчас его гораздо больше заботили услышанные только что слова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 Но поскольку в церкви царила тишина, Грейли гонька толкнул Монка локтем. Кэт, скрючившись в три погибели, лежала по другую сторону Монка. Когда они пошевелились, послышался тошнотворный звук ломающихся древних костей. Совместными усилиями они приподняли тяжёлую крышку каменной гробницы какого-то святого, в которой прятались всё это время. В их мрачное убежище проникли лучи света. Получив кровавое предупреждение леди дракона, Грей сразу сообразил, что они оказались в ловушке. Он понял, что все боковые проходы охраняются вооруженными боевиками Ордена Дракона и что он уже ничем не может помочь Рейчел и ее дяде, ушедшим в ризницу. Вот тогда Грей и повел двух своих подчиненных в ближайшую часовню, внутри которой на витых готических колоннах стояла массивная каменная гробница.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 На мраморном полу, в нескольких шагах от гробницы, в которой они прятались, он увидел какой-то предмет. Это была медная монета, такая маленькая, что её легко было не заметить. Наклонившись, Грей поднял её. Это был фэн, китайская разменная монета. "Что это?" спросил монк. Сжав находку в кулаке, Грей сунул её в карман. "Да так, ничего особенного. Пошли отсюда". С этими словами он двинулся через Нев по направлению к Ризнице, но через несколько шагов обернулся и кинул последний взгляд на каменную гробницу, предоставившую ему убежище. Сейхан знала, что они находятся там, и незаметно бросив на пол китайскую монету, сообщила ему об этом. 12 часов 48 минут. Пока Вигар помогал молодому священнику подняться на ноги, Рэйчел стояла с пистолетом на готове, чтобы дать врагам отпор в случае их внезапного появления. «Они... они убили всех!» — бормотал юноша. Чтобы встать на ноги, ему понадобилось опереться на руку Вигара. Увидев окровавленное и стерзанное тело, распятое на столе, он закрыл глаза ладонью и прорыдал. «Отец Белькаро!» «Что здесь произошло?» — спросил Вигар. Они появились примерно час назад. Показали папские грамоты с печатями и документы, удостоверяющие их личности. Однако ещё раньше отец Белькаро получил по факсу фотографию. Глаза молодого священника расширились. Это была ваша фотография, монсиньор. Поэтому отец Белькаро сразу распознал подлог. Но эти чудовища уже были здесь. Телефонная линия была перерезана. Мы оказались заперты в ловушке и не могли связаться с окружающим миром.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 сказал им. После чего они забрали из сейфа святые мощи. Спросил монсиньор, заранее зная ответ. Молодой человек скорбно кивнул. Значит, всё пропало, сказал Виктор. Но они не унимались даже после этого. Словно не слыша собеседника, продолжал бубнить парень. Снова взглянув на распростёртое на столе тело, он содрогнулся, видимо, подумав, что такая же ужасная участь могла постигнуть и его. А потом появились вы, они раздели меня, заткнули рот кляпом. Речел вспомнила лжесвященника в чёрном одеянии, снятым с этого несчастного. Уловка, предпринятая для того, чтобы завлечь их в резиденцу. Молодой человек снова взглянул на труп отца Белькаро и, потянув изрезанное чёрное одеяние вверх, закрыл им изуродованное лицо наставника, словно читая в его мёртвых глазах упрёк в свой адрес. А затем сунул руку в карман, пропитавшийся кровью Юриасы, и вытащил оттуда поцатею пачку сигарет. Видимо, пожилой священнослужитель не делал секрета из своего небольшого греха, точно так же, как и его молодой коллега. Тресущимися пальцами юноша вытряхнул из пачки её содержимое: шесть сигарет и нечто напоминающее сломанную палочку мела. Отбросив сигареты в сторону,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 Рэйчел задумалась над тем, чего больше было в этом поступке пожилого священника: самоотверженное стремление во что бы то ни стало уберечь хотя бы частицу святой реликвии или желание сохранить память о тех далёких временах, когда мощи впервые были похищены из Милана и перевезены в Кёльн. Ведь эта неприметная базилика была обязана своей славой именно тому, что здесь хранилось, пусть и маленькая часть мощей трёх святых царей. Но как бы то ни было, отец Белькаро принял смерть мученика. Он был истерзан и убит, но не выдал своим мучителям, что кусочек святой реликвии хранится на его теле. Громкий выстрел заставил их подскочить на месте. Молодой священник от страха снова упал на пол, но Рейчел узнала звук. Это был дробОВИК монаха. "Наши!" с радостной надеждой в голосе проговорила Анна. 14 часов 4 минуты. Грей подошёл к здоровенному дымящемуся отверстию в двери, ведущей в резницу. Монк в это время вешал на плечо свой знаменитый дробовик. "Похоже, рано или поздно мне придётся отдать римско-католической церкви свою месячную зарплату на восстановление дверей в её храмах", с невозмутимым видом проговорил он. Грей просунул в дырку руку и отбросил в сторону металлический шест. После громкого выстрела из дробовика необходимость в скрытности отпала. Рэйчел Виггер окликнул он, войдя в коридор. Оттуда послышались шаги, и на пороге появилась Рейчел с пистолетом в руке. "Мы здесь", сказала она. Идущий следом Виггер вёл под руку почти полностью обнажённого мужчину. Тот был бледен и испуган, но присутствие его спасителей, похоже, добавляло ему сил, а может быть, этому способствовали приближающиеся звуки полицейских сирен. Преподобный Джастин Минелли представил Вигор спасённого своим товарищем. Они быстро обменялись впечатлениями и новостями. Значит, у нас всё же есть одна из костей, удивлённо спросил Грей. Полагаю, нам следует доставить оставшуюся реликвию в Рим, причём как можно скорее, сказал Вигор. Они пока не знают, что она у нас, и мне очень хочется оказаться под защитой иеронинской стены Ватикана раньше, чем это станет им известно. Рейчел кивнула, При подобной Ме넬ли сообщит представителям властей о том, что здесь произошло, но при этом он не должен проронить ни слова о нашем присутствии здесь, и тем более о том, что в нашем распоряжении оказалась часть святых мощей. Вигер, посмотрев на свои часы, сообщил: "Через 10 минут отправляется скоростной поезд на Рим. Если успеем на него, мы уже к 6 часам вечера окажемся там". Грей согласно кивнул. Чем более скрытными будут их передвижения, тем лучше. «Вот и поехали», — сказал он. Отец Миннелли сопроводил их до бокового выхода из базилики, рядом с которым они оставили свою машину. Рэйчел, как всегда, села за руль, и под звуки приближающихся сирен машина сорвалась с места. Откинувшись на заднее сидение, Грей сунул руку в карман и нащупал там китайскую монету. При этом он ощутил, что ему чего-то не хватает, чего-то очень важного. «Но вот чего?» 15 часов 39 минут. Рэйчел вышла из роскошной ванной комнаты сверхскоростного поезда Экспресса и прошествовала в купе первого класса, где её сопровождала Кэт. Было принято решение, что никто из группы ни на секунду не должен оставаться один. Рэйчел умылась, почистила зубы и расчесала волосы, пока Кэт стояла на посту возле двери. Теперь, идя по коридору вагона, они ощущали едва уловимый дрожащий стук колёс.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 У него есть кто-нибудь там дома? Ну, может, подружка? Кэт удивлённо посмотрела на итальянку и заговорила: Не понимаю, какое отношение личная жизнь? А что насчёт тебя и Монка? Перебила её Рейчел, осознав, насколько странно прозвучал её первый вопрос. Вы все специалисты в самых разных областях? Остаётся ли у вас время на личную жизнь? Рэчел была любопытна, каким образом этим людям удаётся балансировать на грани между обычной человеческой жизнью и полным опасностью и существованием рыцарей плаща и кинжала. Для неё самой представляло большую трудность найти себе подходящего мужчину, который к тому же смирился бы с её беспокойной работой лейтенанта карабинеров. Кэт вздохнула и ответила в тон её мыслям: "При нашей работе лучше не влюбляться".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 Но до сих пор никто из них не спал. Все собрались в одном купе и расселились вокруг стола. Занавески на окнах были задёрнуты. Рэйчел села рядом с дядей, Кэт со своими соотечественниками. Грей вынул из рюкзака портативный анализатор и присоединил его к лэптопу. Перед ним были аккуратно расставлены и другие приборы, а в центре стола на лабораторном лотке из нержавеющей стали покоилась кость одного из волхвов. По всей видимости, это была фаланга пальца. Нам повезло, что в нашем распоряжении оказалась хотя бы эта косточка, сказал Монг. А везение в данном случае говорить не приходится, сухо возразила Рейчел. Она стоила жизни нескольким хорошим людям, и если бы мы приехали чуть позже, то я подозреваю, мы лишились бы и её. Везение или невезение, но артефакт всё-таки у нас, пробурчал Грей. Давайте-ка поглядим, не поможет ли он нам раскрыть кое-какие загадки.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 Вспомнила его прикосновение, когда он держал её руки в своих, вспомнила силу и одновременно нежность, которые она в них ощутила. В груди Рейчел разлилась тёплая волна. Она почувствовала, что краснеет и была вынуждена отвернуться. Кэт взглянула на неё без всякого выражения, но Рейчел всё равно испытала чувство вины. В её ушах всё ещё стояли слова, сказанные ей этой женщиной: "При нашей работе лучше не влюбляться, так легче".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 На хмуре в брови Грей снова проделал эксперимент, даже вынул трубку из камеры, встряхнул ее и повторил цепочку необходимых действий. Но каждый раз результат был все тем же, нулевым. Линия на экране оставалась ровной, если не считать редких маленьких зубцов, таких же, как на прежнем графике. «Прибор воспринимает раствор как дистиллированную воду», проговорила Кэт. «Но этого не может быть», возразил Монг. Даже если бы старый волхв страдал остеопорозом, кальций, содержащийся в его костях, должен был бы заставить график выписывать зубцы до потолка. Я уж не говорю про углерод и ещё целую кучу других химических элементов. Грей задумчиво кивнул, признавая правоту товарища. Кэт, у тебя осталось ещё хотя бы немного того раствора цениды, который ты использовала в соборе? Женщина сунула руку в рюкзак, покопалась в его содержимом и вытащила небольшой пузырёк с жидкостью. Грей намочил раствором ватный тампон, взял рукой в перчатке кость и стал натирать её тампоном, сильно, как действуют, когда чистят старинное серебро. Но это было не серебро. Через 10 секунд желтовато-коричневая поверхность приобрела насыщенный жёлтый цвет и стала переливаться в свете ламп. Грей обвёл взглядом всех сидевших в купе. Это не кость.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 Используя все свои инженерные познания, он пытался определить состав вещества. Пока Грей работал, он столкнулся с ещё одной проблемой. Это было связано с Миланом. Он снова и снова перебирал события, происходившие в базилике. Получалось так, что он привёл свою команду прямиком в ловушку. Он ещё мог простить себе то, что не предусмотрел засаду в Кёльне. Там их застали в расплох, что называется со спущенными штанами. Никто не ожидал столь дикого и наглого нападения, какое произошло в Кёльнском соборе. Но событие в Милане это совсем другое дело. Они пришли туда будучи подготовлены во всеоружии, и тем не менее едва не лишились всего, в том числе и собственных жизней. В чём же была ошибка? Впрочем, Грей знал ответ на этот вопрос. Он свалял большого дурака. Ему не следовало соглашаться останавливаться на обед на озере Комо.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 Но оперативная деятельность требует также быстроты и решительности, не допускает колебаний, особенно когда дело касается руководителя команды. До сих пор Грей действовал очень осторожно, соглядкой, но, возможно, это и стало его ошибкой. Колебания и нерешительность никогда не являлись фамильными чертами Пирсов, ни отца, ни сына. Но где она? Грань между осмотрительностью и глупой бравадой серы головы. И сумеет ли он найти разумный баланс между двумя этими качествами? Теперь от этого зависел и успех порученной ему операции, и жизни в веренных ему людей. Закончив работать, Грей откинулся на спинку дивана. На его пальцах вздулись пузыри, в купе пахло метиловым спиртом. "Это не чистое золото", вынес он свой вердикт. Остальные посмотрели на него. До этого двое из них работали, а двое дремали. Севдокост представляет собой комбинацию элементов, относящихся к платиновой группе металлов, стал объяснять Грей. Те, кто создал это, смешали различные переходные металлы в порошкообразном виде и расплавив всё это превратили в стекло. Затем этот состав был залит в специальные формы, а потом его поверхность зачистили чем-то вроде крупной шкурки, придав ему внешнее сходство с костями. Грей принялся собирать своё оборудование, продолжая рассказывать.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 Наблюдаемая реальность меняется в зависимости от наблюдателя, а значит, факты, величина непостоянны и зависят от того, кто их освещает, процитировала она. Выходит, если эту штуку невозможно до конца исследовать и проанализировать, заговорил Монг, но закончить фразу ему помешал мощный зевок, от которого у него даже хрустнули челюсти. Грей похлопал товарища по плечу. До Рима нам ехать ещё не меньше часов. Почему бы тебе не поспать хотя бы немного в соседнем купе? Я в порядке, ответил тот и снова зевнул. Считаешь, что это приказ? Монг встал и потянулся. Ну что ж, Коля так, приказы надо выполнять. Он потёр глаза и направился к выходу, однако у двери остановился и обернулся к Остальному. В глазах его вспыхнул огонёк. А знаете, что мне пришло в голову? заговорил Монг.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 И почти вывалился из купе, бросив напоследок: "А впрочем, хрен его знает. Я же не ясновидящий. У меня сейчас и голова-то не варит". И дверь за ним закрылась. "Ваш коллега, возможно, недалеко от истины", первым нарушил затянувшееся молчание Виггер. Рэйчел пошевелилась, и Грей поднял на неё взгляд. До последнего обмена мнениями она дремала, прислонившись к плечу дяди. Краешком глаза Грей наблюдал за ней. Во сне резкие обычные черты её лица смягчились, и она казалась моложе. Теперь она выпрямилась и, потянувшись, спросила дядю: "Что ты имеешь в виду?" Вигар работал на ноутбуке Монка. Тот, как и компьютер Кэт, был подключён к гнезду выхода в интернет. Последнее достижение, которое стали применять в купе первого класса новейших поездов. Им было необходимо получить как можно больше дополнительной информации, которая помогла бы в расследовании. Кэт искала всё, что так или иначе было связано с белым золотом, а Вигар углубился в поиски любых данных, которые могли бы пролить свет на связь Волхвов с загадочной смесью металлов. Не отрывая глаз от монитора, Вигар заговорил. Кто-то подменил настоящие мощи на эти псевдокости. Кто-то с такими выдающимися способностями, которых сегодня, пожалуй, и не сыщешь. Но кто и зачем было прятать их в самом сердце католического собора?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 В 1982 году остатки погребальных одеяний волхвов были подвергнуты химическому анализу, который показал, что они относятся ко второму веку. Ордена дракона тогда ещё не существовало, и Елена, мать императора Константина, нашла останки волхвов значительно позже. А сами кости исследовать они пытались? Вигаров взглянул на Грея и ответил: "Церковь не дала на это согласия. Почему?" Для того, чтобы исследовать святые мощи, требуется особое разрешение папы, а уж когда речь заходит о мощах волхвов, об этом и мечтать не приходится. Церковь боялась, что самые священные её реликвии могут оказаться фальшивкой, вставила Рейчел. Виктор сердито посмотрел на племянницу. Для церкви гораздо важнее вера. Кстати, обрести побольше веры не помешало бы и миру.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 Я тут читал о кое-что о свойствах некоторых металлов, особенно золота и платины. При попадании их в организм происходит стимуляция эндокринной системы, в результате чего обостряются все чувства. Помнишь статью о сверхпроводимости?» Грей кивнул. Ученые научно-исследовательского центра ВМС США подтвердили, что сообщение между клетками головного мозга не может объясняться только химической передачей через синапсы. Клетки мозга взаимодействуют слишком быстро. Поэтому учёные сделали вывод, что в данном процессе задействована какая-то форма сверхпроводимости, но механизм её пока только изучается. Грэйн наморщил лоб. Конечно, проходя научную подготовку, он изучал и сверхпроводимость. Ведущие физики были уверены, что через эту область лежит путь к новому глобальному прорыву в разработке новых технологий. Кроме того, готовясь к защите диплома по биологии, Грэй многое узнал о современных теориях относительного мыслительного процесса. человеческой памяти и функционирования мозга. Но какое отношение всё это могло иметь к белому золоту? Кэт снова склонилась к монитору своего компьютера и открыла ещё одну статью. Вот, сказала она. Здесь я искала информацию о металлах платиновой группы и способах их применения и нашла статью об экспериментах, проводившихся на мозги телят и свиней. Металл-анализ показал, что от 4 до 5% их сухого веса составляют родий и иридий в моноатомном состоянии. И ты думаешь, что именно эти элементы, находящиеся в моноатомном состоянии, и являются источником сверхпроводимости мозга, теми путями, которыми идёт обмен между клетками, что фараоны, поглощая это вещество, стимулировали себя, ещё больше повышая эту сверхпроводимость? Кэт передёрнула плечами. Трудно сказать, Изучение сверхпроводимости находится пока в зачаточном состоянии. Тем не менее, египтяне уже знали о ней, фыркнул Грей. Нет, возразил Вигор. Но возможно, они наткнулись на всё это случайно, по ошибке либо в результате какого-нибудь происшествия. Как бы то ни было, интерес к белому порошкообразному золоту постоянно возрастал, переходил от одной цивилизации к другой, становился причиной постоянных экспериментов. И до какого момента вы можете проследить этот процесс, осведомился Грей. А вот до этого самого Виггор ткнул пальцем в сторону кости, лежавшей на столе перед ними. Правда? ехидным тоном осведомился Грей. Виггор энергично кивнул, словно принимая вызов. Как я уже сказал, всё началось в Египте. Белый порошок именовался по-разному. Одно его название белый хлеб, я уже упоминал. Его также называли белой едой или мокст, но самое древнее название этой субстанции можно найти в древнеегипетской книге мёртвых. Там это вещество, а также его удивительные свойства упоминаются сотни раз. И называется оно очень просто. Что это? Грейв вспомнил, как совсем недавно монсьёр пробормотал те же самые слова, когда они превратили белый порошок в стекло. Но на древнееврейском языке Слова «что это» звучат как «ма-на». «Манна», — прошептала Кэт. Вигар кивнул. «Священный хлеб израильтян. Согласно Ветхому Завету, она падала на землю с небес, питая голодных евреев, когда они, ведомые Моисеем, бежали из Египта». Немного помолчав, Вигар продолжил. «Еще находясь в Египте, Моисей продемонстрировал великую мудрость и умение во всем». И на него стали смотреть как на потенциального претендента на египетский трон. Столь высокая оценка и уважение, которым он пользовался, позволили ему получить доступ в сокровенные и запретные для большинства глубины египетского мистицизма. То есть вы хотите сказать, что Моисей похитил секрет производства этого вещества, египетского белого хлеба? В Библии оно встречается под различными названиями: святой хлеб, хлеб земли, По утрам его находили лежащим на земле. Хлеб в присутствии. Он был настолько ценен, что его поместили в ковчег Завета Господня вместе с двумя каменными скрижалями, на которых были высечены десять заповедей, полученных Моисеем от Господа. Напомню, что ковчег изнутри был выложен золотом. От внимания Грея не укрылось то, как многозначительно монсеньор поднял брови, произнося последнюю фразу. Он хотел обратить внимание на то, что кости Волхвов также хранились в золотом саркофаге. "Возможно, вы допускаете натяжку", пробормотал Грей. "Может быть, название Манна простое совпадение. Когда вы в последний раз читали Библию?" осведомил Симон синьор. Грей не потрудился ответить. "Очень многое, что связано с этой загадочной манной, ставило историков и теологов в тупик. Вспомните книгу Исход и рассказ о том, как поступил Моисей с золотым тельцом, которого создал себе его жестоковинный народ. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляшки, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скиржали и разбил их под горою. А теперь самое главное. И взял тельца, которого они сделали, и сжёг его в огне, и стёр в прах и рассыпал по воде. и дал ее пить сынам Израилевым. То есть с помощью огня Моисей превратил золото, из которого был сделан телец, в порошок и... Хм, скормил все это израильтянам. Брови Грея сошлись в одну линию. Как белый хлеб фараонов? И еще одно. Кого Моисей просил приготовить этот святой хлеб, эту манну небесную? Если в Библии говорится, что с просьбой приготовить его, он обращается не к пекарю, а к Веселиилу. Грей молча ждал объяснений. Он не был силён в именах библейских персонажей. Веселиил был ювелиром израильтян. Именно он построил ковчег завета Господня. Зачем просить ювелира готовить хлеб, если это не что-то иное? Грей наморщил лоб. Неужели правда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 Чтобы сэкономить время, пропустим пару веков и перейдём к ещё одной выдающейся исторической личности, человеку, который также провёл много времени в Вавилоне, беседуя с учёными и мистиками. Это Вигор сделал многозначительную паузу. Александр Великий. Александр Македонский. Да, Александр покорил Египет и заодно и значительную часть остального мира в 332 году до нашей эры.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 Что ты хочешь этим сказать? Лабораторная ёмкость с таким порошком весила меньше, чем без него. Райский камень вновь обнаружен, провозгласил Вигор. Истинно постепенно раскрывалось перед Грэем тайное знание, переходившее из века в век через десятки и сотни поколений. И куда дальше ведёт нас этот порошок? Ко временам Христа, ответил Вигор. В Новом Завете также встречаются упоминания о таинственном золоте. Вот что говорится в Откровении Иоанна Богослова: Имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам: Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. А Новый Иерусалим описывается так: улицы города чистые золота, как прозрачное стекло. Грейвс вспомнил, что эту строчку из Библии монсьеньор пробормотал после того, как на полу Кёльнского собора затвердела лужица жидкого золотого стекла. Скажите мне, продолжал Вигор. слышал ли раньше кто-нибудь из нас о том, что золото принимает вид стекла? Это кажется полной бессмыслицей, если только вы не рассматриваете возможность того, что это моноатомное золото. Чистое золото, как прозрачное стекло, точно так, как сказано в Библии. Вигор указал на стол. И это снова возвращает нас к библейским волхвам, к истории превизионной Марко Поло из Персии. В ней говорится о том, что волхвы получили дар от младенца Христа. Скорее всего, это аллегория, но мне она представляется чрезвычайно важной. Младенец подарил волхвам не взрачный белый камень, святой камень. Согласно Марко Поло, цель этого символического дара заключалась в том, чтобы укрепить их в вере. Когда они отправились в обратный путь, камень вспыхнул столь жарким огнём, что его невозможно было погасить, вечным огнём, который символизирует высшее знание. Вигор, видимо, заметил смущение охватившее Грея и продолжил: "В Месопотамии, родине этих легенд, название Камень высокого огня звучит как шаманно. А если сократить это название до просто огненного камня, то будет манна". Он откинулся на спинку дивана и скрестил руки на груди. Грей медленно наклонил голову. И так история сделала круг и замкнула его. Мы снова вернулись к манне и библейским волхвам. Вигар кивнул в сторону стола. К тому времени, когда были изготовлены эти так называемые кости. «И здесь история заканчивается», — спросил Грей. «Нет», — покачал головой Вигар.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 Однако сейчас проводятся исследования с целью выяснить возможности прикладного применения этих субстанций. Частично платиновые соединения уже используются для лечения рака яичек у мужчин и яичников у женщин. Полагаю, Монг, учитывая его опыт в области судебно-медицинской экспертизы, сможет более толково объяснить нам все эти детали. Однако в течение нескольких последних лет были сделаны еще более интригующие открытия. Грей нетерпеливо мотнул головой, прося Кэт продолжать.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 Это составляет кое о чём задуматься, проговорила Анна. Что? повернулся к ней Грей. Рэйчел медленно открыла глаза. Они были ясными и сосредоточенными. Сегодняшние учёные говорят о левитации и трансмутации, об этих удивительных случаях исцеления, о лекарствах, дарующих вечную молодость. Это напоминает мне перечисление чудес из библейских времён. Отсюда возникает вопрос: Почему все эти чудеса происходили в ту отдалённую эпоху и не происходят сейчас? На протяжении нескольких последних веков люди удостоивались лицезреть лик Девы Марии только на кукурузных лепёшках. Но вот теперь современная наука заново исследует эти чудеса, и во многих случаях следы ведут к загадочному белому порошку, субстанции, о которой наши предки знали гораздо больше, чем мы сегодня. Могло ли это тайное знание стать источником эпидемии чудес, случившейся в библейские времена? Грей обдумал слова Рейчел и, встретившись с ней взглядом, продолжил ее мысль. «И если эти древние маги знали больше, чем мы знаем сейчас, то как поступило это давно вымершее братство с бесценным знанием и до каких высот познания удалось им добраться?» Инициативу вновь перехватила Рейчел. Может быть, именно за этим охотится Орден Дракона. Может быть, они ухватились за какую-то ниточку, которая способна вывести их к этому сверхзнанию, в чём бы оно ни заключалось, к тому пику познания, которого достигли волхвы. А попутно Орден Дракона, научившись смертоносному фокусу, продемонстрированному в Кёльнском соборе, узнал способ превращения белого порошка в ужасное оружие. Сказав это, Грей вспомнил слова Вигера. Евдейская каббала говорит о том, что белый порошок может использоваться как во благо, так и во зло. На лице Рейчел отразилось беспокойство. Пытаясь проникнуть в глубины древних познаний, они стремятся обрести огромную власть, и если им это удастся, они получат возможность переделать мир в соответствии со своими психопатическими представлениями. Грей отвёл взглядом остальных. Кэт похоже обдумывала услышанное, а Виггер полностью погрузился в свои мысли.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 До прибытия действительно оставалось четверть часа. А Рейчел смотрела на него. Бен венуто арома, сказала она, когда Грей поднял на неё глаза. Ласси и гьочи каменсиаре. Грей невольно улыбнулся. Похоже, она прочла его мысли. Добро пожаловать в Рим, и пусть игра продолжится, мысленно перевёл он слова, произнесённые Рейчел. 18 часов 5 минут. Сейхан надела черные с серебром солнцезащитные очки от Версачи. Без них в Риме пропадешь. И сошла с подножки автобуса-экспресса на пьяцца пия. На ней было легкое белое летнее платье и туфли от фирмы Харли и Дэвидсон с серебряными пряжками в тон ее кулону на высоких каблуках-шпильках. Автобус отъехал. Позади Сейхан нервно гудели клаксонами автомобили, сбившиеся в длинную пробку, протянувшуюся до самой Виа-де-Ла-Канцильязоны. Было жарко, и в воздухе стоял смрад от выхлопных газов. Она посмотрела на запад. Ниже по улице тёмные махины, и на фоне заходящего солнца возвышался собор Святого Петра. Его купол сиял золотом, шедевр, созданный гением Микеланджело. Сией Ханна равнодушно повернулась к нему спиной. Шедевры её не интересовали. Перед ней предстало сооружение, способное соперничать с великим собором. Огромное строение в форме барабана, заполнившее весь горизонт, крепость, глядящая бойницами на Тибр, замок Святого Ангела. На его крыше возвышалась сияющая в солнечных лучах гигантская статуя архангела Михаила с обнажённым мечом в руке. Каменные стены потемнели от времени, покрылись потёками, и казалось, что замок плачет чёрными слезами. Очень подходящим, подумала Сейхан. Этот замок был построен во 2 веке в качестве мавзолея для императора Адриана, но вскоре после этого его прибрала к рукам папская курия. Тем не менее, у него была своя знаменитая и постыдная история. Находясь под владычеством Ватикана, замок поочерёдно выступал в роли крепости, тюрьмы, библиотеки и даже борделя. Он представлял собой место тайных встреч самых печально известных пап со своими любовницами, которые содержались в этих мрачных стенах. зачастую против своей воли. Сийхан показалось забавным, что назначенное ею ран-деву состоится именно здесь. Пройдя через сад, разбитый перед входом в замок, она вошла в здание через проход в стене, толщина которой составляла 7 м. Внутри было темно и холодно, поскольку час был поздний, и туристы уже покидали замок. Лавируя в потоке выходящих людей, Сийхан стала подниматься по широкой римской лестнице. Верхние этажи представляли собой лабиринт бесчисленных комнат и коридоров. Многие легкомысленные туристы, отстав от экскурсионной группы, зачастую обнаруживали, что заблудились. Но Сейхан не было нужды углубляться в дебри древнего замка. Она направлялась в ресторан, расположенный на террасе второго этажа с видом на Тибр. Там у неё была назначена встреча с её агентом. После взрывов в Кёльнском соборе встречаться в Ватикане было слишком рискованно.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 Она поднялась по лестнице и пошла вперёд, руководствуясь стрелками, указывающими путь к расположенному на террасе кафе. Взглянув на циферблат часов, Сейхан убедилась, что пришла на 10 минут раньше назначенного срока. Очень хорошо. Значит, у неё останется время на то, чтобы сделать один очень важный звонок. Выудив из сумочки сотовый телефон, Сейхан нажала на кнопку включения шифрующего устройства, а затем на кнопку быстрого дозвона. Это был частный номер